Да, Данила обхватил голову руками. Его пальцы потерялись в солнечно-желтых волосах. Все правильно. Он был совсем один, совсем, спрятался от мира и перестал замечать тех, кто рядом. А без этого жизни нет. Только ощутив приближение своей физической смерти, он захотел жить. Жить — это любить ближних. Это не просто любовь, добавил Андрей, это освобождающая любовь. Освобождающая, не понял Данила. Да, подтвердил Андрей. Часто любовь обременяет. Тебя любят и хотят видеть каким-то, вгоняют в прокрустово ложа. Объясняют тебе это по-разному, для твоей же пользы, просто потому, что так лучше, или потому что. Я люблю тебя. Ты должен соответствовать некоему образу. А твое это или не твое, хорошо тебе в этом образе или нет, влюбленного не интересует. Он не видит в тебе другого. Он видит в тебе то, что хочет видеть, но не тебя. И поэтому ты вспомнил песню, которую я пел Кристине, догадался, Данила. Да, конечно. Можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети, — повторил Андрей. И этому Илью научила Катя. Она увидела в нем другого, подлинного, настоящего Илью. Она любила его по-настоящему, освобождая. Андрей открыл «Возьми с собой плеть».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 Платон говорил, что истинно влюбленный становится другом вечности, улыбнулся Андрей. У влюбленного вырастают крылья, рассказывал Платон. Они поднимают его на небесный свод. Там в своих великолепных колесницах кружат божества. Там всюду свет и величие. Может быть, поэтому Катя знала, что смерти нет. У меня вдруг защемило сердце. Мы с Данилой были свидетелями смерти Ильи. Но Данила видел только то, как умерло его тело, а я видел, как умирала его душа. Я никогда не забуду, как, не имея никакой надежды на спасение, он продолжал бороться. Стоя на дороге к смерти, содрогаясь от спазмов и боли, он просил меня... «Нет, Ангель, смотри мне в глаза, пожалуйста, я буду держаться столько, сколько смогу, но сегодня я умру, я уже знаю это, знаю точно, смотри мне в глаза, Ангель. это единственное, что меня держит, Ангель. помоги мне, я буду стараться». Я часто переживаю эту сцену во сне, раз за разом, это мой ночной кошмар. И вдруг я увидел ее наяву. Она словно бы пронеслась мимо моих глаз. «Башня!» — прошептал я. Данила удивленно посмотрел на меня. «Что башня?» «Что значила эта башня на дороге?» — прошептал я. И голос. Я вдруг понял. что загробный мир есть, и он ужасен. Это ощущение было настолько реальным, настолько отчетливым и ясным, что меня затрясло. «Данила!» — с трудом вымолвил я. «Это был ад!» «Нет, не может быть!» Данила ощутил мой ужас и попытался отмахнуться от него, словно человек, проснувшийся после ночного кошмара. «Точно тебе, — говорю, Данила, — тьма!» Меня охватила паника. «Что? Тьма? Какая тьма? Ангель, успокойся! Ради всего святого успокойся!» — чуть не закричал Данила. «Даже если мы знаем скрижали, мы не знаем, что такое тьма!» Я хотел, чтобы Данила меня услышал. Я понял вдруг что-то очень важное, что-то, о чем мы до сих пор не думали. «Данила», — Андрей говорил серьезно и сдержанно, «В предисловии книги «Возьми с собой плеть» Ангел рассказывает о точке сборки. Я понимаю это так. Разные глаза видят разное, и у каждого из нас троих «Своя точка сборки». Я ученый, и все вижу под этим углом зрения. Я не верю в другие жизни, в параллельные миры, в воскрешение, в Бога, во тьму, в свет. Это моя точка сборки. Я так вижу. И мне кажется, что все можно объяснить научным методом. У тебя, Данила, своя точка сборки. Я бы назвал ее точкой... «Сборки мудреца». Ты смотришь на жизнь, не впадая в крайности. Ты не отрицаешь потустороннее, если, конечно, на то у тебя есть основания, но ты не веришь никакой мистической концепции, потому что концепция как таковая – это не факт, она лишь интерпретирует факты. У Ангеля своя точка сборки. Она отличается и от моей, и от твоей. Благодаря этому он видит то, о чем рассказывает. Нам это кажется странным и неправдоподобным. А как иначе? У нас ведь другие точки сборки. Поэтому, каким бы безумным ни казалось нам это утверждение, мы должны принять его к сведению. Знаете, это ведь у нас... «Все время происходило», — признался Данила. «Рассудком я понимаю, что мои видения — ненормальность, но они согласованы с реальностью. В противном случае мы бы не находили всех этих людей. Я вижу их в своих видениях. И вы правы. Я не верю в тьму, а ангель верит». «В общем, да, для меня это проблема». Данила задумался, не зная, что сказать, не понимая даже, что именно его тревожит. «Послушайте меня», — взмолился я, — «тьма есть. Раньше об этом только думал, но сейчас я это почувствовал. Да, правда». Анхель обратился ко мне, Андрей. «Я расскажу тебе одну историю. Однажды мудрец повстречал царя.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 А он мне отвечает, говорю тебе, здесь огня нет. Сюда каждый приходит со своим собственным. Вот такая история. Я не верю в тьму, Анхель, но одно скажу точно. Чем бы она ни была, она вряд ли сможет нас удивить. Эти слова Андрея прозвучали для меня, как гром среди ясного неба. Даже если нам и предстоит встреча с тьмой, мы не должны поддаваться панике или страху. Какой бы зловещей и пугающей она нам не казалась, она не больше нашего собственного страха. Человеку не может выпасть ноша больше той, что он способен вынести. Я немного пришел в себя. «Андрей, Данила, давайте поторопимся. Пройдем скрижали чуть быстрее, — попросил я. У меня не самые хорошие предчувствия, ладно?» «Ничего не имею против», — сказал Андрей и продолжил свой рассказ о смысле второй скрижали. «Ну так вот, по всему выходит, что вторая скрижаль Завета говорит нам, «Ты узнаешь свою душу, только через другую. Наше эго — это мысли, чувства, опыт, это те роли, которые мы привычно играем в отношениях с окружающими. Но первая скрижаль указала нам на необходимость отказаться от своего эго. Что дальше? Теперь наша истинная сущность должна найти себя. Но в этом... «Ни мысли, ни чувства, ни опыт ей не помогут, ведь они питают эго. Как же быть?» «Нужно увидеть истинную сущность другого человека, и тогда наше собственное проявит себя в резонансе с ней». «Все правильно», — ответил Данила. «Но как это сделать?» «Не знаю, насколько тебе понравится мой ответ, Данила», «Но я снова расскажу историю», — сказал Андрей. «И опять про ад. Точнее, про ад и про рай. Говорят, что один человек мучился вопросом, стоит ли рай того, чтобы стремиться в него попасть. Мы же не знаем, чего нам ждать от загробной жизни», — рассуждал он. «Наверняка о никто ничего не знает». И все люди смеялись над этим человеком. «Ты сумасшедший!» — говорили они и крутили пальцем у виска. «Конечно, стоит! Ведь это рай!» «Ты все равно этого не узнаешь!» — сочувственно разводили руками другие. «Чтобы узнать это, надо умереть!» «Какая разница!» — заявляли третьи и фыркали. «Человек об этом не должен думать!» Совершая благие поступки, нельзя думать о награде. Мы должны просто служить своему Господу, и все. В общем, никто не поддержал этого пытливого человека. Но Господь отнесся к его вопросу с пониманием и сочувствием. Командировка была оформлена, и наш герой увидел ад и рай еще до своей смерти. Когда он вернулся, его немедленно обступили первые, вторые, третьи. «Ну, что там?» — спрашивали они. «В аду я застал такую картину», — принялся рассказывать им этот человек. «Длинный-длинный стол. За ним напротив друг друга люди. Множество людей. Стол заставлен явствами». красивыми, аппетитными, такими, каких я в жизни не видывал. Ароматы и запахи щекочут ноздри, слюни текут по подбородкам. Но несчастные грешники не могут съесть даже крошки. Они ужасно, нестерпимо голодны. Они пожирают еду глазами, но и только. Так что правду говорят... За грех мы обречены на вечную муку. Какой ужас! Какой ужас! Ну почему уже спрашивали первые, вторые третьи, почему эти несчастные не могут отведать явст со стола? Все очень просто, ответил человек. Их руки не сгибаются в локтях, они словно одеревенели. «Как ни старайся, с такими руками крошки в рот не положишь». «А, точно!» — понимающие ответили первые, вторые и третьи, и уже через мгновение с живым интересом принялись расспрашивать путешественника о том, что он видел в раю. «В раю я увидел ту же самую картину», — невозмутимо ответил тот. «Как ту же самую? Люди не поверили своим ушам, не может быть». «Может. Я вам правду говорю. Тот же стол. Люди также сидят друг напротив друга. Те же аппетитные явства», — отвечал человек. «Но значит, у них сгибались руки, — предположил кто-то из слушателей». «Нет, не сгибались». — пожал плечами человек. — Ну, значит, они просто больше не испытывают голода, — предположил кто-то другой. — Нет, они испытывают голод. Еще какой? — ответил человек. — Так значит, и в раю человек испытывает муки, — решил еще кто-то, и с ним все согласились. — Нет, не испытывает, — отрицательно покачал головой человек. Но как же такое может быть, взмолились люди, ведь все то же самое, что и в аду. Да, согласился человек, только в раю они кормили друг друга. Они кормили друг друга, повторил Данила. Да, все правильно, это вторая скрижаль.